Глава четырнадцатая. Поехали. Зима пролетела незаметно. Еще бы, ведь из середины октября я прыгнул сразу в начало мая. Больше недели ушло на то, чтобы сделать необходимые закупки в нижнем Новгороде. Торговля весной шла вяло, оптовых продавцов железом и текстилем Брагин не отыскал, а до ярмарки оставалось почти два месяца. Пришлось переплачивать, что в общем-то не имело принципиального значения. Едва вскрылись реки на дальнем востоке, я маневрируя среди льдин, начал завозить товары в Охотск. Северный завоз оказался большим. Грузы предназначались и для Данилы, и для снаряжения кораблей, и для Охотского начальства. Переброска одних только парусов требовала двух д ю ж и н ходок, а еще были канаты, тяжеленные якоря, гвозди, скобы. Мне не терпелось узнать новости, переговорить с компаньонами. Я жаждал увидеть корабль, который по всем расчетам уже готовился к спуску на воду. Но заменить меня на гиперпространственном рейсе Нижний Новгород-Охотск было некому. Свежую информацию приходилось получать урывками, отдыхая на берегу между ходками. к о м б а р о м подтянулись все, кто жил у Данилы, а чуть позже и остальные, и пока я переводил дух, они скармливали мне сведения. Новости не радовали. За зиму команда выросла незначительно, а с союзниками дела обстояли еще хуже, то есть союзников не прибавилось вовсе. Кажется, мы выгребли из Охотска все, что могли. Ни моих проектов, ни авторитета о к у н е в а или а л а д ь и н а не хватило, чтобы увлечь на дело мелкие артели, а крупные промышленники обитали в других местах. На первый корабль человек сорок набрали, доложил о к у н е в А на втором все те же десять, что с Федькой и с ю т и н ы м пришли, и это, пожалуй, все. Сейчас артели зашевелились, лишних людей нет. Такой вот парадокс: при всей дешевизне на фронтире человеческой жизни люди здесь остаются с самым большим дефицитом. Флотилия также оказалась не в полном комплекте. Лишь Рытовский Голливуд, его так и назвали Анисим, мог выйти в море, получив оснастку. Второму требовалось время для достройки, а шитики компаньонов нуждались в ремонте, который мог продлиться и месяц, и два. Короче говоря, экспедиция пока не складывалась. Как н е жаль было бы терять целый год, но я предпочитал пересекать океан с подготовленной и укомплектованной командой, а значит требовалось скорректировать планы. Тем временем подошли коряки, чтобы помочь с разгрузкой, а вскоре новость по городу разлетелась мгновенно. На берегу столпилось множество зевак. Работать в такой обстановке оказалось нелегко, ведь каждый считал долгом обратить внимание на нелепость ситуации, в то время как под рукой столько бездельников, начальник возит грузы в одиночку. Кто-то из доброжелателей даже отправился вверх по реке. Сделав перерыв в перевозках, я созвал большой совет. Благонужные товарищи уже давно собрались на берегу. Мы расположились под одним из а м б а р о в Так, друзья мои, я начал, как и положено начальнику, с разноса. Значит, пока я в поте лица грузы сюда проталкивал, вы всю зиму ерундой занимались. Так получается? Неужели нельзя было людей найти и шитики починить? Долго ли? Никто не возражал, не оправдывался. Даже скучно стало ругаться, и я перешел к делу. Как я понимаю, в этом году до островов нам не добраться. На одном корабле смысла нет выходить, поэтому поступим следующим образом: соберем всех, кого можно, на Анисим и отправимся на Камчатку. Попробуем поднять тамошних промышленников. Ашитики и второй голиот, если успеем его достроить, прибудут туда к концу сентября. Как раз и время будет людей добрать. Петропавловской гавани встретимся, перезимуем, а в следующем году уже пойдем к островам. Оттуда сильно ближе получится и выходить можно раньше. Тебе решать, конечно, сказал Бочкарев, но думаю, лучше вместе на Камчатку двигать. Оно и разговаривать с тамошними волками проще, когда гурьбой. Чините корабли, если за месяц уложитесь, выйдем вместе. Подогнав к берегу последнюю лодку, я свалил хлопоты с грузом на Данилу и Камкова, а сам отправился вострок к Забину. Мой л и х о й завоз произвёл настоящий фурор. Таких ранних и масштабных поставок здесь давно не случалось, ведь весной грузы только начинали сплав поления, а те, что были доставлены в Якутск зимой, дожидались сухой погоды или медленно двигались, сопротивляясь паводкам мощных притоков. Помимо прочих выгод, операция прибавила мне веса в глазах обывателей. Пока я шагал к о с т р о ж ш к у со мной р а с к л а н и в а л с я чуть ли не каждый встречный. Дела у з ы б и н о ш л и неважно. На первый взгляд его стратегия принесла плоды: мятеж коряков пошел на спад, казакам удалось взять последнюю на побережье туземную крепость и разблокировать тем самым сухопутную дорогу к Камчатке. Но победа обернулась для начальника головной болью. Пленных стало еще больше, и все они повисли на канцелярии порта мертвым грузом. Зыбин писал по инстанциям, прося избавить его от о б у з ы но вразумительного ответа ни из Иркутска, ни из т о б о л ь с к а так и не получил. Старый солдат пребывал в дурном расположении духа и подумывал об отставке. Мочи нет больше, пожаловался он. Приказали бунт подавить, я подавил, а теперь получается х о м у т на шею заработал. Сам и кормить эту прорву должен. Зиму едва пережили, а дальше что? Они же п р о й д я т все запасы. Еще подкину, заверил я. Да, ловкий какой. Оплатить я чем буду, добрая ты душа. Тогда отдай их мне на промысел, предложил я. Сказал как можно более равнодушно, словно одолжение делал, но на самом деле нервничал, понимая, что если Зыбин уйдет, с новым начальником все придется начинать сизново. На промысел, он задумался. Ну да, они же охотники от природы. Чем их еще занять, как не промыслом? Неположено их отпускать. Если бы здесь возле порта работы занять. Кому они тут нужны? На п л о т б и щ е еще кого-то пристрою, да и то, что с них там толку? Плотничи дикие, необучены. Это верно, вздохнул старик. Ты чего, кстати, пришел-то? За пушками, за гранатами? Есть пушки. Четыре соколика дам тебе. Зыбин задумался. А что, правда, к о р я к о в забрать можешь, добрая ты душа? Могу. Он встал из-за стола и прошелся по кабинету. Много? – спросил на развороте. Дыхать да всех? Всех это хорошо бы, мечтательно сказал Зыбин. Как вот только устроить такое? Корабельные работы, сказал я. Что-то не пойму. о т д а й их мне на корабельные работы, пояснил я. Так в бумаге и запишем. Если случится какое-нибудь следствие или инспекция, скажешь, что пленников передал только на п л о т б и щ е а уж какие я им корабельные работы придумаю, тебе и знать не нужно. Хитро, одобрил старик. Он подумал немного и, махнув рукой, согласился. Не теряя времени, я зашел в лагерь и через Анчо объявил, что есть шанс вытащить их отсюда. На самом деле с дюжину человек я мог бы вытащить и без разрешения Зыбина. Коряков никто не пересчитывал, а сами они не убегали просто потому, что некуда было бежать. Селения разорены, а семьи оставались п о д о с т р о ж к а м Теперь же я мог вербовать их столько, сколько нужно. Среди доставленных из нижнего Новгорода грузов было много корабельного снаряжения. Кроме того, Зыбин на радостях выдал четыре фальконета с зарядами. Под видом доставки всего этого добра на п л о т б и щ е я переправил туда часть к о р я к о в вместе с семьями, просто чтобы убрать от начальственных глаз. Общение с туземцами р а з в е я л о два моих давних предубеждения. Они не вставляли в к а ж д о й фразе слово "однако" и не поучали белого человека жизни в суровых условиях севера, тем более какой-то особой философии гармонии с природой. Да и не осталось у них никакой философии, одна тоска по полам с ненавистью. Когда я объявил корякам, что заберу всех желающих на острова, бедолаги чуть свалку в дверях не устроили. Особенно узнав, что в этом году смогут уйти не многие, оставаться на положении пленных никому не хотелось. На места в командах можно было объявлять конкурс. Мне требовался человек, способный организовать широкие корякские массы, которые тихим ручейком продолжали прибывать и з о х о т с к а Следовало устроить семьи, распределить людей по работам, а русским языком владели единицы. Да и доверие вызывали не все. Среди моих коряков оказалось много крещенных. Они отнюдь не выглядели неофитами, готовыми удавить вчерашних единоверцев язычников, но все одно казалось довольно нелепым, что все эти Степаны, Алексей и д м и т р и й поднялись против русских. Крещенные, но ну так и что? Ваши когда пришли, не спрашивали, какой мы веры, пожгли дома, а кто защищаться вздумал, того убили, пояснил один из таких Иванов. Вы русские, ни чужих, ни своих не жалеете, потому как вы и друг другу чужие. Не желая обострять конфликт внутри ватаги, я старался не затрагивать тему туземного м я т е ж а Полагал, что люди по н е м н о г у сработаются, а там, кто старое помянет, тому глаз вон. Но старое поминали часто, бывало и дрались в тихаря. Мошенники они, заявил Березин, выражая общее мнение. Мошенники и разбойники. Растащит плотбещие на щепки, м у д р е ь Дело ты не хитрые. Кадры решают все. Подумав, я решил, что могу положиться на парней, которые сопровождали стариков на самых первых наших переговорах. Анчо и Чижа. Как второго звали на самом деле, я не запомнил. То ли Чужам, то ли Чамыш. Парни устав ломать язык, окрестили парня Чижом и тот не стал возражать прозвищу. Если большинство коряков участвовало в деле из благодарности за оказанную племени помощь или из желания убраться подальше от Острога и казаков, то Чиш неожиданно загорелся идеями. Причем к русским он отнюдь не питал дружелюбия, как раз напротив всячески подчеркивал свою инаковость. Но он не спешил подобно некоторым соплеменникам перенимать у победителей манеры общения или одежду. Даже на п л о д б и щ е работал хоть и под рукой мастера, но как-то все н а р о в и л по-своему сделать. Однако стоило завести разговор о далеких землях, глаза его загорались, и слушал он эти сказки куда внимательнее русских хватажников. Видимо, решив, что свобода на этом берегу утеряна навсегда, Чиш искал в авантюре возможность обрести новый для себя смысл существования. Вот только оставаться, чтобы управлять сородичами, он отказался наотрез. Я лучше сбегу, если с собой не возьмешь, буркнул Чиш. Выручил а н ч о Как и я, он все время жевал. Однако вскоре выяснилось, что жевал он вовсе не сухарики. Его прозвище переводилось на русский язык как "мухоморщик", и прозвище такое он получил неспроста, потому что всему на свете а н ч о предпочитал мухоморы. Соплеменники воспринимали его пагубное пристрастие спокойно. Сами они мухоморы употребляли редко, только в критических ситуациях, когда надо поддержать организм, нечто вроде боевых стимуляторов. Во всех прочих случаях мухоморы считались шаманским снадобьем. Анчо являл собой редкое исключение. Он не шаман, но к стимуляторам пристрастился. Анчо жевал грибочки, но с подозрением косился на мои сухарики. Как-то раз не выдержал, попросил попробовать. Я протянул сухарик, соленый, натертый чесноком. Анчо положил его в рот, захрустел, прикрыв глаза. Ничего абсолютно не произошло, и больше он сухариков не спрашивал. п р и с т р а с т и к галлюциногенному зелью удивительным образом совмещалось в нем с адекватным восприятием реальности. Как и Чиж, он был воплощением невозмутимости. Но если Чиж выражал с в о е х л а д н о к р о в и е молчанием, то Мухоморщик любил почесать языком. Делал он это без с у е т ы без эмоций, чтобы не происходило вокруг. Порой в горячий деньки он напоминал радио, бодро вещающее в пылающем доме. Вот он-то и остался на хозяйстве. Его даже уговаривать не пришлось, остался по собственной воле. У мухоморщика возникло серьезное дело. Не будучи твердо уверенным, что сможет найти грибы на островах, он решил перестраховаться и обеспечить себя солидным запасом. Вопрос с людьми отчасти решился, но тут же возник спор с окуневым по поводу численности команды. Я желал взять побольше народу, он настаивал на хорошем запасе воды и провианта. Капитана можно было понять. Большинство экспедиций в истории человечества гибли именно из-за плохого оснащения. Сорок человек. Он явно перестраховывался. По сорок на Шитиках промышляют, возражал я. Какой смысл в большом корабле, если мы людей оставим? Шитики недалеко п л а в а ю т В них народ теснится, как рыба во время хода. Мне нужны люди. Возьмем семьдесят, а то и восемьдесят. Ну куда тут разместить восемьдесят? о к у н е в показывал на корабль, словно на его борту как на стенке вагона было указано количество спальных мест. Прикинув внутренний объем галиота, я признал, что он едва ли превышает пространство моей питерской квартирки. Затем представил, как набиваю свою хрущевку грузом, затем загоняю толпу в семьдесят человек, которым предстояло прожить там без вылаз н о несколько недель, и поежился. Семьдесят не меньше, тем не менее настаивал я. о к у н е в один раз уже уступил начальству, закончилось это плачевно, потому он сопротивлялся до конца. Да на такую прорву и припасов вдвое больше брать нужно, возражал капитан. Воды одной сколько и куда это все пихать? Сорок, ну пятьдесят, самое большее. Припас будем брать только на время плавания, на месте я позабочусь, чтобы у нас все было. Да, злился о к у н е в На месте. У тебя там, видать, амбары стоят п о л н ё х о н ь к и А если нас штормом побьет, да на камень какой-нибудь выбросит? Я добуду и на камне. Как не пропагандировал я мирные отношения с алиутами, последний перед отплытием визит в Россию я посвятил поиску пороха и ружей. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Полученные от зыби насоколики и гранаты, способные произвести много дыма и грохота и тем самым ошеломить туземцев по первому разу, для серьезной войны не годились. Большинство промысловиков надеялись на свои т е с а к и и зверобойные дубины, дрегалки. Я их оптимизма не разделял и озаботился р с е н а л о м Хорошие ружья тульской работы продавались на Макаревской ярмарке, причем продавались свободно. Но затягивать дело, ожидая торгов, я не хотел, а отправляться на казённые заводы опасался. Брагин подсказал, что недалеко от Нижнего Новгорода, в Павловской слободе, мастерят ружья качеством не хуже тульских, а ц е н о ю вдвое дешевле. У нас на тульские и не смотрит никто, сказал он. Из Дона, кто приезжает из Украины, всегда павловские ружья предпочитают брать. И то сказать, ведь не казённую копейку тратят свою. Но я думаю, даже от бедности не станут они дрянь покупать. Жизнь ведь тоже казаки свою након ставят. Логично, сказал я и отправился вверх по оке. Эх, сколько уже местных речек я перелопатил в е с л о м Хотя поселение и называлось с л о б о д о й его население прозибало в крепостничестве. Правда, прозибало неплохо. Народ сидел на оброке и богател по н е м н о г у отдаваясь р и от хозяев и приказчиков копиями роскошных европейских пистолетов и ружей. Выяснилось, между прочим, что пистолеты изготавливали парами, вовсе не для удовлетворения потребностей дуэлянтов. Они отказывали в половине случаев, и потому для верного выстрела их требовалось два. Перекупщиков здесь не жаловали, артели предпочитали снаряжать на торги в складчину собственных продавцов. Но я не ради наживы приехал и, накинув п я т а к ярмарочной цене, закупил две сотни стволов, почти все, что скопилось у мастеров. Пришлось изрядно повозиться, осваивая примитивное оружие предков. Мушкет – это не то же самое, что автомат Калашникова. Целая наука, как и чем его заряжать, как содержать и даже носить. И порох не всякий годится, и засыпать его по особому нужно, и пулю не о б ы к а к прибить, и замок беречь от флаги, и затравку от ветра, и вообще ружьем лучше не размахивать, а носить бережно, как чадо любимое. Весело каждое такое чадо под п у т а отдачу имела как у пушки. Зато две сотни стволов сила. Последняя неделя перед отплытием превратилась в сплошную нервотрепку. Всё время что-то терялось, а что-то напротив вспоминалось. о к у н е в занимался погрузкой, а коряки нет-нет д да о пытались проникнуть на борт сверхлимита. Я устраивал дела, так как не был уверен, что смогу быстро вернуться в Охотск. Сочинял инструкции Даниле, т о р о п и л с о Юзников, давил на Березина. С другой стороны суета отвлекала от мрачных мыслей. Предстоящее плавание с каждым днем представлялось мне все менее романтичным делом. Как только взгляд случайно попадал на кораблик, покачивающийся у речного берега, меня передергивало от ужаса. А как он станет покачиваться на море? На стапелях галеот казался довольно крепким и крупным, но спущенный наводу, скрыв половину объема, напоминал утлую лодочку. И наличие высоких мачт больше не успокаивало. Даже спасательные шлюпки океанских лайнеров выглядели надежней. Некоторое время я даже раздумывал не переиграть ли планы. Из Уэллинского о с т р о ж к а можно было добраться до Аляски зимой на собаках или оленях. Всего каких-то там тридцать или сорок верст. Нанять чукчи и вперед. Правда, на этой стороне пролива шла война, а на той экспедицию ожидали тысячи верст арктической пустыни, где ни дров, ни пищи зимой не найдешь, а в любой другой сезон местность становилась мало проходимой даже для собак. Все готово, доложил наконец Окунев. Мое лицо выражало в этот исторический момент все, что угодно, но только не радость. Догадался ли капитан о моих страхах или нашел иное объяснение кислой физиономии? Во всяком случае, он не сказал больше ни слова, а я, оправдываясь, промямлил: "Подожди, тут еще одно дельце образовалось". Понимая, что от морского перехода не отвертеться, я не произвольно затягивал время. Находились вдруг пустячные дела, требующие моего присутствия в Охотске. Я вспоминал о мелочах тут же вырастающих вещи значительные, чуть ли не в ключевые условия похода. Когда в речках появился лосось, мне взбрело в голову лично заняться заготовками, и мы целую неделю коптили рыбу и солили икру. Не знаю, как долго продолжалась бы моя нерешительность, однако судьба, видимо, потеряв всякое терпение, отвесила подзатыльник. щ у п л а я фигура человека показалась знакомой. Прежде в Охотске я его не встречал, но где? В Нижнем Новгороде, в Якутске или Иркутске? Нет. То есть, да, в Нижнем Новгороде, на только 21 в века. Этот гад стрелял в меня в Автозаводском парке, а потом гонял по всему миру. Но как же ему удалось меня найти? Ведь я ни разу не воспользовался их питанием, жрал как дурак сухарики с воблой. Стоп. А как они находили меня раньше, еще до ссылки? Ведь тогда никаких волшебных подносов не существовало. Предположим, они отслеживали мои скачки через пространство по какому-нибудь инверсионному следу, а во времени такая штука не работает. Что из этого следует? А вот что: нужно маскировать прыжок в пространстве сдвигом во времени хотя бы маленьким. Выводи корабль, и Зустье, и жди меня, сказал я о к у н у Капитан вздохнул с облегчением. У него давно все было готово. На суше не осталось ни фунта груза, ни человека команды. Я попрощался с товарищами. Если кто-нибудь станет расспрашивать, чей корабль, куда ушел, зачем, не говорить ни слова, даже имени моего не называйте. На лодке я метнулся на Волгу, а потом, прибавив час времени, возник в море неподалеку от Анисима. За кораблем проследить сложно, и даже если п р о н ы р а разнюхает подробности, что это ему даст? Большую часть планов я держал в голове, а мысли гоблины читать не у м е ю т Все посвященные в планы достаточно подробно уходят вместе со мной, остальные знают отдельные фрагменты. Сложить из них мозаику не получится. Что ж, если гоблины припрут, скажу, что собирался всего на всего зашибить д е н ь г у а перекройки истории даже не помышлял. Уходим, заорал я. Немедленно. Матросы помогли забраться на борт, подняли лодку, раздались команды, забегали люди, хлопнули паруса. Первая же морская волна бросила мои внутренности как макароны на дуршлаг. Я продержался минут десять, после чего т о шнота заставила позабыть страх как перед стихией, так и перед гоблинами.